Капитан продолжал терзаться этими мыслями, как вдруг заметил, что Луиз де Алькисар смотрит на него. На самом деле это было едва ли возможно, ибо Аллатристо стоял в самой гуще толпы и закрывал лицо плащом. И тем не менее он почувствовал устремленный на него взгляд секретаря, а потом тот взглянул на доминиканца, И вот уже Падре Эмилио, будто получив безмолвный сигнал, принялся буравить глазами людскую толщу. Тогда Аль-Кесар медленно поднял левую руку и положил ее на грудь. Он словно бы различил в толпе еще кого-то, ибо уставился в одну точку где-то слева от капитана. Потом все так же медленно поднял и опустил руку еще дважды, И вновь взглянул прямо на Алатристы. Тот обернулся и увидел две или три широкополых шляпы, плывущие в людском море прямо к нему. Солдатское чутье сработало раньше, нежели разум успел принять нужное решение. В такой толкотне шпаги бесполезны, и капитан высвободил из-под пелерины кинжал, который носил слева и сзади. Потом стал отступать, ввинчиваясь в толпу. Как всегда, в минуты опасности он соображал особенно стремительно, действовал молча и четко, не делая ни одного лишнего движения. Он заметил, что шляпы остановились, будто в недоумении, там, откуда он только что ушел, и, бросив взгляд в ложу, увидел, что Луиз Далькисар явно теряет терпение а предписанная этикетом неподвижность не может скрыть его досады. Алатристо прошел еще немного по направлению к противоположной оконечности площади и с новой точки взглянул на помост. Меня он теперь видеть не мог, зато профиль Алькисара различал ясно и горько пожалел, что нет с собой пистолета. Особый эдикт воспрещал ношение огнестрельного оружия, и было бы полнейшим безрассудством брать его с собой в столь людное место. С каким бы наслаждением капитан вскочил на помост и выстрелом в упор вышиб секретарю мозги. — Ладно, ладно, — бормотал он про себя, — твое от тебя не уйдет. Получишь все, что причитается а до тех пор никогда уже больше спокойно не заснешь и каждую ночь будешь вспоминать мой приход. Цирюльника, обвиняемого в богохульстве, возвели на помост, и началось чтение пространного перечня его преступлений, а за ним и приговора. Алатристо знал, что следующая очередь моя, и начал проталкиваться еще ближе чтобы попытаться меня увидеть. И тут не столько заметил, сколько нутром снова почувствовал опасность. Преследователи его бесспорно, люди умелые и упорные. Один, правда, отстал, где-то замешкавшись, но две других шляпы, черная и светло-коричневая с большим пером, рассекая толпу, приближались неумолимо и стремительно. Надо было прятаться, и капитану пришлось забыть обо мне и отступить за каменные столбы Аркады. Подальше от толпы. Среди людей опасно. Стоит лишь преследователям крикнуть «Именем Святейшей Инквизиции задержите этого человека!» и зеваки всей оравой кинутся на него. Лазейка к спасению оказалась всего в нескольких шагах. Узенькая извилистая улочка, примыкающая к площади провинция. В дни, подобные сегодняшнему, толпящиеся на пласа майор люди использовали ее как отхожее место, не обращая внимания на кресты и изображения святых, расставленные на каждом углу, дабы воспрепятствовать подобным бесчинствам. Туда и устремился капитан Латриста. Но перед тем, как скользнуть в тесный проем, где двоим встречным было не разойтись, он обернулся через плечо и убедился, что его преследователи тоже выбрались из толпы и скоро настигнут его. Капитан даже не стал всматриваться. Быстро расстегнув пряжку, он обмотал пелерину вокруг левой руки для защиты от рубящих ударов, а правой обнажил кинжал неописуемому испугу какого-то бедняги, который справлял нужду за углом и, не докончив своего дела, кинулся прочь, застегивая штаны.